Глава 18. На следующее утро народ продолжал пребывать. Мы с Листатом даже сбежали из суеты столовой допивать кофе в холл. Здесь мы были не на проходе, но могли видеть все новые лица, которые появлялись в академии. Мурачный замок Сармшат оживал, наполнялся смехом, и от этого на душе становилось тепло. Жизнь вернулась в спокойное русло. И только Листат за нежной улыбкой прятал грусть. Появились студенты, несколько преподавателей, и с утра в столовой я высматривала лица своих бывших соседок по комнате. Но девчонки пока не приехали. Те, кто не побывал в снежной западне, косились на нас с листатом, как на диковинку. Несколько девчонок направились ко мне, и на их лицах читалось желание задеть. К моему удивлению их заметила и одернула Фиона. Вот уж от кого я не ожидала никакой поддержки. Но стоило признать, Заточение, опасности, необходимость взаимодействовать нас сплотили. Даже на меня многие перестали фыркать, хотя сначала так и сочились презрением. В первый день вернулись в основном простые смертные. Аристократия выжидала время и не спешила приезжать в академию. Я не видела среди вернувшихся и друга Листата, Федора, последнего из ненормальной троицы. «Лест, а почему не приехали родители Вейна?» — поинтересовалась я, сжимая руку парня. Сегодня принц был особенно задумчив. Алишер рассказал только вчера, смог с ними связаться. Если помнишь, он меня звал к себе. Как раз сообщил об этом. Они сейчас в составе дипмиссии. Отец военный дипломат, и за развитием событий наблюдал издалека. Там сложная ситуация. Они не могли вернуться раньше. Точнее, могли, но там они выполняли важные поручения, а тут бы просто сидели по другую сторону завалов. Ну и не знали, что с воином случилось несчастье. То есть они даже не приедут к сыну? Удивилась я. Приедут, но не раньше, чем завтра. Они знают о предательстве? Я понимала, что этот вопрос будет листату неприятен, но не могла его не задать. Нет, Листат покачал головой. Я просил ничего им не говорить пока. Но когда они приедут, то узнают. Какой смысл утаивать? Во-первых, Вейн не пришел в себя, а целители уже здесь. Я верю, они его приведут в чувство, и он сможет объясниться. Расскажет сам. А во-вторых, парень посмотрел на меня тяжелым, печальным взглядом. Иногда целый день это очень много. Пусть едут спокойно. Они не едут спокойно, Листат. Я вздохнула и прислонилась к его плечу. Их сын еще не очнулся. Но они не считают его предателем, как все в академии. Думаешь, им не донесут? Слухи? Вокруг нас всегда слухи. Скажи, что ты выжидаешь, Листат? Я отстранилась и попыталась заглянуть ему в глаза. «Вот честно, ты же в курсе, что ведешь себя странно?» «Я...» — начал он, но нас прервали. В холл, где мы пили кофе, примчала Эстейна. Она реально бежала в нашу сторону, на такой скорости, словно по пятам за ней гнался монстр. Я никогда не видела Пифию, такой взволнованной и запыхавшейся. «Там?» — она выдохнула и глотнула побольше воздуха, чтобы договорить. «Там твой отец, Лест!» Парень побледнел, и мне показалось, что он сейчас сбежит, но не получилось. К нам уже приближалась целая делегация. Родители Лестата. Их я узнала сразу же. Ректор Академии. Магистр Феофранк, который приехал едва только появилась возможность пробиться через заваленную дорогу. Секретарь. Магистр Алишер и несколько охранников. «Мальчик мой, ты жив!» Со слезами выдохнула сиятельная леди Мадлен дарийская и припала ему на грудь, обдав волной дорогих легких духов. То, что на диване сижу еще я, она, вероятно, даже не заметила. «Сын?» — чуть сдержаннее произнес лорд Винсент. «Ты просто не представляешь, что мы испытали, узнав о твоей гибели. Мы заберем тебя отсюда. Ты слишком много пережил». «И этот мальчик...» — мужчина поморщился. «Он заплатит за то, что сделал. Мы считали тебя погибшим. Серьезные договоренности едва не были сорваны из-за завала. Не знаю, чем он руководствовался, но судить его будут по всей строгости». Эти люди врали с каменным выражением лица. Алишар об этом знал, Листат об этом знал, и все молчали. А самое гадкое, что и я молчала. Я бросила испуганный взгляд на принца, который мягко высвободился из объятий матери и едва заметно помотал головы мне, показывая, что сейчас не стоит говорить. Он поднялся и сразу же отдалился от меня. Не только физически, но и эмоционально. Я это чувствовала. И сердце сковал страх. «Отец, Вейн не виноват». Выдохнув, сказал Листат и посмотрел прямо на статного лорда. «Я знаю, ты его любишь, но посмотри, к каким необдуманным последствиям привела ваша дружба. Мы думали, ты погиб». «Не надо фарса», — прошипел принц и сделал шаг отцу навстречу. Мне даже показалось, сейчас в его облике мелькнули черты властелина кошмаров. «Мы думали, ты погиб», — еще раз с нажимом произнесла его мать и нежно улыбнулась, погладив Листата по руке и успокаивая. Она точно знала, что делает. Парень расслабился. «Твое место занял Николас», — продолжил лорд. «Но я...» «Отец, я не уйду из Академии. И Вейн не виноват». «Ну а кто виноват, родной?» — спросила его мать. Воцарилась тишина, и я задержала дыхание, потому что вдруг отчетливо поняла. Листат знает виновника и сейчас назовет имя. Только вот я не ожидала, что признание будет таким. Разум отказывался принимать слова принца, в которого я успела влюбиться. «Я виноват. Это не Вейн все организовал, это все я». «Что?» — выдохнула его мать, мигом растеряв всю холодность и превратившись в обычную обеспокоенную родительницу. Лестат, предостерегающе сказал лорд. «Не стоит выгораживать Вейна. Ты не мог». «Что я не мог, папа? Тебя слушаться? Да у меня в печенках сидит твое желание манипулировать». «Знаешь, сколько времени и сил мне понадобилось, чтобы все это организовать и сделать так, чтобы из-за меня не началась война?» Я молчала, просто сидела и слушала, не в силах пошевелиться. И как родители Листата, не верила своим ушам. «Это я улаживал конфликт, сын», — жестко заметил лорд, мрачнее все больше. «Конечно ты. Я же сидел тут, в сугробах и без связи. Очень удобно. Я не хочу править долбаной Лурианой». «Вэйн просто помогал мне, чтобы я остался вне подозрений. Даже если бы проговорился парень в юге, которого мы подкупили, чтобы он ее бросил и спровоцировал всплеск силы, или хотя бы подозрение в этом, Вэйн сослался бы на игру в фанты на вечеринке, а остальное бы списали на идиотское стечение обстоятельств. Никто не должен был пострадать. Вы бы поорали, попытались найти мне другую невесту, и, возможно, она казалась бы лучше и не такой нудной. Более того, я уверен, ты именно так папа и сделал. Но об этом позже. Мы с Элизбеттой не подходим друг другу. А вот мой брат, согласись, они с Николасом прекрасная пара, два ботана. Но все пошло не так, и Вейн пострадал. И это моя вина. Листат говорил, а я превращалась в лед. Даже не замечала, как покрывается инеем ручка дивана, в которую я вцепилась. Его слова не укладывались в голове. Я знала, принц избалованный идиот, но стоило признаться, я знала его и совсем другим. То, что он сделал... Это невозможно было простить. «Милый», — возмутилась леди Мадлен, пытаясь остановить поток слов Листата, но принц не замолкал. «Не хочу жениться на той, от кого меня воротит. И вообще мне все надоело. Папа, ты пристроил Николаса? Похоронил меня?» Листат уже орал. «Вот утешься и отстань». «Я так понимаю, ты не терял времени даром и нежелание жениться по указке с чем-то связано». Его отец бросил на меня презрительный взгляд. Я почувствовала поземку у ног. Это будет жестоко. Академию только что откопали, и очередного заточения студенты не переживут. Поэтому поднялась и сказала, пока не устроила тут настоящий ураган. «Не беспокойтесь. Уроды связывают судьбу с уродами. Или как там правильно звучит в женском роде? Всего хорошего. Я на такое сокровище не претендую. Там Магда занимала очередь, но я думаю, вы намного дальновиднее и приглядели племенную кобылку породовития. Ведь это же самое важное». Ради выгоды не грех и родного сына мертвым объявить. Так чему же вы удивляетесь? Он поступил точно так же. Поставил свои интересы превыше всего остального. С вами только не совпал в стремлениях. Так часто бывает, когда дети вырастают. Вы воспитали достойного сына. Достойного себя. Зато твои родители не смогли воспитать достойную дочь. Выплюнул отец Листата, видимо, желая оскорбить. Но я только хмыкнула. Они и не хотели. Оставили меня у ворот приюта в тот же день, когда я засыпала колыбель снегом. Вам не стоит на меня злиться, ведь я сказала правду. Когда будете планировать очередной династический брак, учтите. Листат изобретателен. А еще одного запасного сына у вас нет. Уверена, в следующий раз Листат вас тоже удивит. Но и друзья у него прекрасные. Верные — это важно. Вьюга, прости меня. Теперь ты понимаешь, почему я собирался с тобой поговорить и не мог решиться. Тихо сказал принц, посмотрев на меня. А я только покачала головой, показывая, что разговаривать не желаю. Я не хотел, чтобы пострадала ты. Лестат, от твоей беспечности всегда кто-то страдает. В первую очередь, ты сам. Во вторую, люди, которые тебя окружают. Отозвался его отец. А теперь, простите, не буду своим видом оскорблять ваше общество. Лорд, я поклонилась. Леди. Мать Листата задумчиво посмотрела мне вслед, а я постаралась уйти с гордо поднятой головой. В это время внутри у меня все превратилось в лед. За снежным кошмаром в Академии стоял Листат. Он изначально знал, что произошло. Духи он даже бухлом запасся. Он искал Вейна, подозревая, что тот стал жертвой заклинания, и именно поэтому был всегда рядом со мной. Он остался верен другу. Даже когда мы уже были вместе, он все равно выбрал не меня. Он защищал Вейна и себя. И если бы не раскрыли Вейна, не признался бы никогда. Я просто не могла поверить, что это листат подкупил Эмиса, пусть и через Вейна. Это было настолько мерзко, что я просто не могла прийти в себя. Даже глаза были сухими. Я не сразу заметила, что за мной идет Тейна. «Если ты мне скажешь, что предупреждала меня, я сегодня же съеду», — сказала я раздраженно. «Нет, не скажу», — тут же пообещала подруга. Такого даже я не ожидала. Я все же проиграла свой кулон. Надо же. «Забей», — отмахнулась я. «Это же был несерьезный спор. Мне и в голову не пришло бы требовать выигрыш. К тому же такой дорогой». «Нет, Вьюга, кулон твой, не спорь». Я и не спорила. Сейчас мне было все равно. «Как он мог, Тейна?» «Нет, я знала, Листат избалованный богатый эгоист. Но что это значит, на самом деле поняла только сейчас». «Да, он эгоист. И знаешь что? Листат не сдастся. Он сделает все, чтобы заслужить твое прощение». «Ему не позволят это раз. Я не прощу это два. Он избалованный подонок, который готов был разрушить чужие жизни только для того, чтобы избавиться от ответственности. Ему было наплевать на меня» на родителей. Ему было наплевать на интересы государства. Я не готова быть таким человеком, даже если он сам этого хочет. Нет уж, мой мир проще и честнее. Ты была права, когда предостерегала меня. Влюбиться в принца больно и бесперспективно. Лестат. Мне было все равно, что говорят родители. Я их не слушал и не хотел вникать в сторонний шум, меня окружающий. Я привык быть сыном, который снова все делал не так. Сейчас меня занимало совершенно другое. Я смотрел, как уходит девушка, которая сначала поверила в меня, а потом жестоко разочаровалась и ничего не мог с этим сделать. И как бы ни было мне больно сейчас, я понимал, имея я возможность вернуться в прошлое, ничего бы не изменил. Подставил бы друга, предал любимую и поставил под угрозу жизни оставшихся в Академии. Потому что такова моя натура. Я делаю только то, что хочу и считаю нужным. Мне нужна была свобода от Элисбетты. Именно поэтому я не мог кинуться за вьюгой и сказать ей, что мне жаль, так как жаль мне не было. Возможно, когда-нибудь я попробую ей все объяснить. Возможно, когда-нибудь она поймет. Если бы не мой поступок, мы бы даже не познакомились, так и остались бы друг для друга лицами, иногда мелькающими в коридорах академии. Но вряд ли эта мысль придет ей в голову сейчас. Ну и потом бежать за девушкой, когда на одной руке висит мать, а с другой стороны на ухо что-то бубнет отец, несколько странно. Я вообще не понимал. «Зачем на меня так давить? Родители сделали все, как хотели. Объявили меня мертвым, загробастали трон Лурианы. Так почему бы не заняться чем-то полезным и не оставить меня в покое? У них есть Николас, вот пусть и колупает мозг ему. Или делать это через границу проблематично?» Лестат, ты в этот раз превзошел себя!» — разорялся отец. «Это просто уму непостижимо!» «Ты об этом уже мне говорил. Если желаешь продолжить, может быть, хотя бы уйдем из хола. Я поморщился. Я ведь просто хотел с утра попить кофе в компании красивой девушки. Зачем все надо было портить? Или тебе нравится, что на тебя налетают первокурсники? Отец уже собирался что-то мне возразить, но мимо него пронесся парень, задел плечом, едва не свалившись на пол, по инерции пролетел дальше, с трудом удержавшись на ногах, и прокричал уже откуда-то с другой стороны коридора. «Ой, простите, я не специально!» «Пошли!» — отозвался лорд, раздраженно посмотрев по сторонам. Общение мы продолжили в кабинете Алишера и более узким составом, что радовало. Мама, папа и магистр. Я не стал изменять своим привычкам и под осуждающими взглядами развалился на диване. Мне нечего было терять, из-за меня уже все поимели проблемы. Родители, устраивая этот фарс, студенты Академии, которые вынуждены были сидеть в взаперти, пока не разрешатся государственные проблемы. Вейн, который до сих пор не пришел в себя. в Юга. Из-за вьюги я переживал сильнее всего. В ее глазах я видел, она не простит. Я врал всем, даже Вейну. Он мне помог, не вдаваясь в подробности, а я не сказал ему всей правды. Я врал родителям, Алишеру и Юге. Ей промолчал не только про Вейна, но и, например, про то, что уже несколько дней знал о восстановившейся связи. И нас откопали раньше, чем хотели, только потому что Вейн не пришел в себя. Я был плохим абсолютно для всех поэтому мог валяться на диване с ногами и корчить из себя избалованного придурка. Я им и являлся. Сейчас на меня будут давить, станут угрожать, а я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не хочу еще одну принцессу. Я хочу в югу, и от понимания этого тошно. Листа, то у тебя небольшой выбор. Или ты завтра улыбаешься всем на приеме, который будет организован в честь твоего чудесного спасения в Академии, а потом уезжаешь со мной домой чтобы строить свою дальнейшую судьбу так, как я скажу, без выкрутасов. Либо за твои грехи придется платить другим». Отец продолжил читать нотацию, даже без какого-либо перехода. Пассаж про других мне совсем не понравился. «Пока я вижу двух человек, которые ответственны за случившееся в Академии. Твой друг и дерзкая девчонка. Ты же не хочешь разбирательств? Как я понимаю, они оба тебе дороги. Прошу прощения, милорд», — сказала лишер Если вы теоретически можете попытаться доказать вину Вейна, то в этом случае достанется стату. Я улыбнулся отцу одной из своих самых мерзких улыбок. Но с вьюгой не выйдет. В случившемся ее вины нет. Это даже доказывать не придется. В конце концов, Академия Сармшат и создана для того, чтобы учить контролю тех, чей уровень силы способен привести к катаклизмам. Но я ведь могу потрепать нервы. Да, девчонке, может быть, ничего и не будет. Но жизнь я ей подпорчу. Ей и так потрепал нервы ваш сын. И жизнь тоже подпортил. Довольно жестко отозвался Алишер. Виталина в этой ситуации единственная жертва. Папа, я тоже могу потрепать нервы. Тихо сказал я, чувствуя, как кровь закипает в венах от злости. Я не хочу плясать под твою дудку и воплощать в жизнь еще какой-нибудь гениальный план по покорению мира и совершенно точно не собираюсь бросать обучение в академии, только потому, что ты вдруг увидел мою жизнь иначе». «Листату нельзя бросать Академию. Его дар?» — поддержал меня магистр. «Совершенно бесполезен», — категорично заявил отец. А я хмыкнул. Это даже не обижало, скорее заставляло испытывать нездоровый азарт. «Это совсем не так», — начала лишер «Но я сделал знак рукой, показывая, что защищать меня не надо. Некоторые вещи постигаются только эмпирическим путем». «Если вы сказали все, что хотели, то, пожалуй, я вас оставлю. Из уважения к тебе, папа, я поулыбаюсь завтра на приеме, и на этом все. Если хочешь, можешь выполнить свое громкое обещание и отречься от меня. Можешь попробовать испортить жизнь моим друзьям, но тогда я тоже не останусь в долгу». «Листат, что ты такое говоришь?» — возмутилась мама. «Просто дайте мне спокойно жить». «Не пойми с кем?» «Если я правильно понимаю, кого ты имеешь в виду, то она меня послала при тебе». «Но да, я попробую ее вернуть. Правда, на это потребуется время». «Мы столько вложили в тебя!» «Вкладывали бы в нефтяные разработки, как родители Вейны или Фионы. Это дает гарантированный результат. Я же не скважина и не золотые прииски. Я живой человек». С этими словами я подскочил с дивана и направился на выход, чувствуя, что внутри все клокочет от злости. Как он после всего смел угрожать в юге и Вейну? «Да, я поступил не очень хорошо» но после того, как он объявил меня мертвым, кажется, мы квиты». «Я тебя не отпускал, Листат!» — рыкнул отец. «Видимо, это должно было заставить меня остановиться. Но нет, я давно перестал шугаться чьих-то воплей. Я еще не все сказал. Ты сказал больше, чем следовало». Огрызнулся я напоследок, но не остановился. «Дорогой, зря ты так!» — укоризненно сказала мать отцу. «Ты же знаешь, Листата, он всегда и все делает по-своему». Просто иногда его решение добавляет проблем всем, а иногда только ему самому. «Мадлен, я все сказал и не намерен менять свое мнение». «Ну-ну», — подумал я и решил сегодня сделать то, чего не позволял себе никогда раньше. Залезть в голову к своему отцу и показать, каким же бесполезным даром меня наградила природа. в Вьюга. Мне было плохо даже на физическом уровне. Кружилась голова. Перед глазами плыла картинка, а руки дрожали. Тейна проводила меня в комнату. Я свернулась калачиком на диванчике в гостиной и замерла. Не хотелось ни шевелиться, ни думать, ни разговаривать. Никогда не предполагала, что предательство может причинить такую боль. Вот зачем он так со мной? Я не рассчитывала на любовь навек, но ждала хотя бы элементарного уважения. Мне казалось, уж его-то я точно достойна. Но то, что сделал Листат, не укладывалось в голове. Раз он так поступил со мной, раз подкупил Эмиса и, не задумавшись ни на миг, разрушил мою жизнь, имел бы совесть хотя бы не сближаться со мной. Тогда я, может быть, даже сказала бы ему спасибо за то, что открыл мне глаза на бывшего. Сейчас же меня словно ударили ножом в спину. Вьюш, тихонько позвала меня Пифия и положила на тумбочку рядом с кроватью свой мерцающий магией кулон. Тебе надо будет обязательно с ним поговорить. Нет, отозвалась я и, не удержавшись, взяла в руки витую цепочку, залюбовавшись дорогим украшением. У меня никогда такого не было, и я не могла принять его от Тейны. Но я знала, сейчас возвращать его бессмысленно, не возьмет. Поэтому я решила пока оставить его себе. «Не сейчас, конечно», — продолжила Тейна. «А когда вы оба успокоитесь? Мне кажется, Листату есть что сказать. Он спонтанный, эгоистичный, но не злой. Не думай, я не оправдываю его. Но, может, он все же найдет слова?» Интересно, когда эта подруга успела изменить свое мнение? Она же была против наших отношений. Конечно, найдет. Я приподнялась на локте и взглянула на подругу. Я в этом даже не сомневаюсь. У него всегда есть что сказать, особенно в свое оправдание. Только вот я не хочу слушать. Совершенно. Слезы хлынули из глаз. Если до этого я их худо-бедно сдерживала, то сейчас рыдала и не могла остановиться. Так, Тейна вздохнула. Ты мне совершенно не нравишься. Пойду раздобуду нормальный чай. Кто-то привез с мятой. Я сегодня чувствовала ее запах в коридоре. Схожу и отберу на благое дело, а то у нас закончился. Заодно узнаю новости. Не делай, пожалуйста, без меня глупостей, хорошо? Пообещай. Какие глупости? Все, что можно, уже совершила. Я отмахнулась, и Тейна, бросив на меня подозрительный взгляд, ушла. Я и правда не собиралась делать глупости. Мне было слишком грустно даже для того, чтобы шевелиться. Но разве что глупостями можно считать игру с песцом, который тоже грустил и очень скоро от меня сбежал. Это снова заставило разрыдаться. Я прекрасно знала, на кого пушистый сугробчик меня променял. Тэна вернулась минут через сорок, и что меня удивило не одна. Пожалуй, все же сегодняшний день имел шансы стать хотя бы немного лучше. «Вьюженька!» — подбежала ко мне похожая на ураган Пенелопа. «Ты просто не представляешь, как мы за тебя волновались!» и просто не представляешь, как мы счастливы, что теперь живем вдвоем, а не втроем», сообщила Жанни и тоже кинулась обниматься. «Девчонки, я так рада вам!» Я действительно была им рада. За время разлуки успела соскучиться. Мне не хватало их непосредственности и поддержки. И хотя я сдружилась с Тейной, все равно скучала. «Я нашла не только чай», радостно сообщила Тейна, «но и группу поддержки. А еще я узнала новости». «Не хочу новостей», призналась я. Для меня их сегодня и так было слишком много. А вот за группу поддержки огромное человеческое спасибо». «Но это же просто новости, и даже неплохие. Завтра будет большой бал, на который приедет куча гостей», сказала Тейна, заваривая чай в фарфоровый чайник. «Там будут признавать листата выжившим и исторгать пафос. Ты должна пойти». «Ты же знаешь, что нет». Я поморщилась, а девчонки уставились на меня с любопытством. «Расскажешь нам про принца?» Жадно поинтересовалась Жанни. Мы пропустили все самое интересное. Тайна поставила передо мной на столик чайник, выставила чашки и сказала, «Так как я знаю всю эту историю, так сказать, изнутри, то оставлю вас ненадолго. Мне нужно кое с кем связаться. Надеюсь, мне ответят», задумчиво добавила она и скрылась в комнате, явно вынашивая какую-то мысль. «Мне было интересно, какую?» Я решила уточнить позже, но, конечно же, забыла. Мы проболтались с девчонками до середины ночи, и уснула я совсем поздно после того, как они ушли. А с утра мне хотелось сдохнуть под столом. Во-первых, я не выспалась. Во-вторых, мне не стало лучше. В-третьих, я хотела есть, но не хотела покидать свое убежище. Мне совершенно не улыбалось выходить в мир, где все будут обсуждать поступок Листата, и то, что я с ним встречалась после того, как он заставил моего парня меня бросить. И я уже предвкушала жалостливые и злорадные взгляды со всех сторон. Когда мы пошли на завтрак, то я поняла, что не зря размышляла, стоит выходить или нет. На полу под нашей дверью спал листат. Он сидел, прислонившись к стене и уронив голову на грудь. Рядом валялась наполовину пустая бутылка без этикетки. Элитный алкоголь у принца, видимо, иссяк. Пришлось доставать запасы местного производства. «Вьюга!» Он вскинул на меня воспаленные, все еще пьяные глаза. «Если ты пришел просить прощения, то даже не пытайся», — преградила я. «Нет». Он опустил голову. «Для того, чтобы просить прощения, нужно испытывать раскаяние». А мне кажется, хоть и очень жаль, что так вышло, что я сделал все правильно, поэтому я пришел просто посидеть. Ну что же, я даже опешила от такого заявления. Сиди, не смей мешать.